Я подумала о своей первой встрече с графом и передернулась. «Я понимаю, что он хочет получше узнать меня, но почему он хочет, чтобы я оказалась среди чужих людей? Это что, своего рода тест?» «Это еще раз доказывает, что не имеет смысла держать тебя в стороне от всего». «Честно говоря, я очень обрадовался этому письму. Оно доказывает, что граф доверяет тебе гораздо больше, чем господа-хранители, которые думают, что ты только своего рода статистка в этой игре». «И предательница», — сказала я и подумала о докторе Уайти. «Или предательница», — легко согласился мистер Джордж. «Мнения разделяются. Итак, мы пришли, моя девочка. Ты можешь снять повязку с глаз». Гидеон уже ждал нас. Я попыталась еще в последний раз избавиться от него, объявив, что мне придется вслух учиться Нет Шекспира, и что я буду достаточно громкой. Но он только пожал плечами и заметил, что у него есть с собой айпод, и он совсем не будет меня слышать. Мистер Джордж освободил хронограф из сейфа и еще раз напомнил нам, ни в коем случае ничего там не оставлять. Даже ни малейшего кусочка бумаги. Ты слышишь, Гвиндалин? Ты принесешь все содержимое твоей сумки обратно сюда, и сумку, естественно, тоже. Понятно? Я кивнула, взяла сумку из рук Гидеона и крепко прижала ее к себе. Затем протянула мистеру Джорджу палец, на этот раз мизинец. Указательный был уже слишком замучен иголочными уколами. «А что, если вдруг кто-нибудь войдет в помещение, когда мы там будем?» «Этого не случится. Там сейчас, между прочим, полночь». «Ну и что? Что, если кому-нибудь среди ночи придет в голову идея собрать в подвале инспиративную встречу?» «Конспиративную», — поправил Гедеон. «Ну, а если и даже...» «Извини, что?» «Не беспокойся», — сказал мистер Джордж и засунул мой палец сквозь открытый клапан внутри хронографа. Я закусила губу, почувствовав, как в желудке расширяется знакомое чувство падения с горки и как игла пробуравила мой палец. Помещение осветилось красным светом, и я оказалась в полной темноте. Алло, тихо сказала я, но никто мне не ответил. Секунду позже рядом приземлился Гидеон и тут же щелкнул кнопкой фонарика. «Видишь, здесь довольно-таки уютно», — сказал он, идя к двери и включая свет.